Народное образование, метрическая система, новый календарь, антирелигиозное движение. Посреди всех этих бурных столкновений революционеры не упускали из вида великого вопроса о народном образовании. Напротив того, они старались положить основание образованию всего французского народа на началах равенства. Громаднейшая предварительная работа была даже выполнена в этом направлении законодательным собранием и конвентом, как это видно из документов Комитета народного образования, недавно изданных Дже Гильомом. В конвенте был прочитан замечательный доклад об образовании, написанный Мишелем Лепелетье. найденный после его смерти, и конвент принял ряд мер для введения трехстепенного образования в первоначальных, центральных и специальных школах. Но самым прекрасным научным памятником этой эпохи революции была выработанная французскими учеными и введенная конвентом метрическая система мер и весов. Этой системой не только вводилось в нашу жизнь и науку десятичное подразделение всех мер, линейных, поверхностей, объема и веса, соответствующие десятичной системе наших чисел, что уже позволяло ввести поразительное упрощение в преподавании математических наук и вообще помогало развитию математического мышления. Этой системой достигалось нечто гораздо большее. основной мере всей этой системы, метру, была дана длина, которую, если она когда-нибудь затеряется, как затерялись меры египтян, греков и римлян, легко будет восстановить во всякое время с очень большой точностью, зная размеры земного шара. Это уже открывало новые горизонты уму и вносило известный дух систематичности в наши знания. Но кроме того, Установив простые отношения между мерами длины, поверхности, объема и веса, метрическая система подготовляла, заранее приучая к ней умы, великую победу наук, совершившуюся в XIX веке, утверждение единства всех физических сил и единства всей природы. Новый республиканский календарь был естественным последствием метрической системы. Он был выработан целой группой ученых и был принят конвентом после двух докладов Ромма, прочтенных 20 сентября и 5 октября 1793 года, и доклада Фабра де Глантина, прочтенного 24 ноября. Примечание. Республиканский год делился на 12 месяцев по 30 дней каждый, имена которых были найдены очень удачно Фабром Глантином. Вандемьер, Брюмер и Фремер. От сбора винограда, туманов и холода. Для осени. Продолжающиеся от 22 сентября до 20 декабря. Невоз, Плювиоз и вантос. Снег, дождь и ветер. Для зимы. От 21 декабря до 20 марта. Жерминаль, Флориаль, Прериаль. Прозебание, цветение луга. Для весны. от 21 марта до 18 июня. Месидор, термидор, фруктидор, жатва, жара, фрукты. Для лета, от 19 июня до 16 сентября. Пять дополнительных дней, названных сонкилодитами, заключали год. Каждый месяц делился на три десятидневия, или декады. И дни назывались примиди, дооди, Триодии и так далее, первый, второй, третий и так далее. Причем праздничный день был декадий, десятый день. Он вводил в летоисчисление новую эру, которая начиналась со дня провозглашения республики во Франции, то есть с 22 сентября 1792 года, который был вместе с тем днем осеннего равноденствия. Новый календарь отказывался также от христианской недели. Воскресенье исчезало. Праздничным днем становился десятый день декады. Примечание. Восстановление астрономического факта в новом календаре было, конечно, прекрасной идеей. Помещение, однако, всех пяти дополнительных дней в конце года не так удачно. И имена месяцев были прекрасно выбраны. Но помимо предупреждений, предубеждений, которые должны были возникнуть из-за того, что новый календарь возвеличивала революцию, весьма вероятно, что замена семидневной недели, представляющей четверть лунного месяца, десятидневной декады, слишком длинной для наших привычек, была и будет препятствием распространению этого календаря. Принятие конвентом нового календаря, устранявшего из жизни христианский календарь, неизбежно придало смелости тем, кто боролся против католической церкви и ее служителей. считая их самой сильной поддержкой далеко еще не свергнутого королевского и феодального строя. Опыт сделанный революции с католическим духовенством, которое присягнуло Конституции и тем не менее боролось против нее всякими средствами, доказал невозможность привлечь духовенство на сторону прогрессивных идей. Поэтому мысль о том, что следует исключить из государственного бюджета жалования священникам и предоставить уплату их содержания самим верующим, неизбежно возникла перед революцией. Уже в ноябре 1792 года Камбон поднял этот вопрос в конвенте. Но конвент три раза решал удержать оплачиваемую государством и подчиненную государству национальную церковь, хотя В то же время принимал самые суровые меры против священников, противившихся революции. Карательные законы, изданные против непокорных священников, были очень суровы. Сперва были изгнаны из Франции все священники, отказавшиеся принять присягу к институции. Начиная же с 18 марта 1793 года назначена была смертная казнь тем, кто будет замешан в беспорядках, вызванных набором, а также тем, кто изгнан из Франции, но будет заарестован на территории республики. 21 октября 1793 года еще более суровые законы были изданы против духовенства, и изгнанию подлежали также священники, присягнувшие Конституции, если только шесть граждан их кантона обвиняли их в противогражданском поведении. Мера эта была вызвана тем, что присягнувшие священники оказывались столь же опасными для революции, как и неприсягнувшие, или так называемые пописты. Первые попытки отречения от христианской религии были сделаны в Абивиле и Невере. Примечание. Во всем ниже следующем изложении я придерживаюсь очень близко прекрасной монографии профессора Олара. Содержание этой работы передано также в сокращенной форме во втором французском и в русском издании «Политической истории революции Алара». Комиссар конвента Фуше, находившийся в командировке в Невере и, несомненно, действовавший в согласии, а может быть даже и под влиянием Шомета, с которым он встретился в этом городе, объявил 26 сентября 1793 года войну, суеверию и лицемерию, чтобы установить служение республики и естественной нравственности. Примечание. Он выпустил также приказ, в силу которого каждый священник, находящийся на жаловании у французского народа, обязан либо жениться, либо принять на воспитание ребенка, либо кормить убогого старика под страхом утраты своего места и жалования. Несколько дней спустя, то есть 10 октября, Когда конвент принял уже новый календарь, Фуше выпустил еще приказ, в силу которого богослужебные обряды могли совершаться только внутри храмов. Все религиозные эмблемы, воздвигнутые на дорогах, должны были быть сняты. Священники не смели появляться в облачении, иначе как в храмах. Похороны должны были совершаться без всякой религиозной церемонии. В полях, обсаженных деревьями, в тени которых будет возвышаться статуя, изображающая сон. Всякие другие эмблемы будут уничтожены. И на воротах такого поля, освященного религиозным почтением к останкам предков, будет сделана надпись «Смерть есть вечный сон». Фуше разъяснял также народу смысл своих декретов материалистическими лекциями. В то же самое время другой комиссар конвента, Лени Ло, действовавший в городе Рашфоре, обратил приходскую церковь в храм Правды, причем восемь католических священников и один протестантский пастор явились в этот храм 31 октября 1793 года и сложили в себя священнический сан. В Париже под влиянием Шомета 14 октября было запрещено совершать богослужения вне храмов. А 16 октября коммуна приняла сущность декрета Фуше о погребениях. Что это движение не было внезапно, а подготовлялось всей революцией и ее предшественниками, нет никакого сомнения. Теперь, подбодренная актами конвента, провинциальная Франция во многих местах выступила на путь отречения. Так, по инициативе одного посада Ри Оранжи, Вся местность около Корбейля отреклась от христианства, и ее заявление об этом конвенту, сделанное 30 октября, было принято конвентом с одобрением. Несколько дней спустя в конвент явилась депутация от коммунной Менесси, заявившая о том же, и она тоже была принята с одобрением, причем конвент признал право граждан принимать ту веру, которую они пожелают принять, и уничтожать обряды, которых они не желают. Депутация от департамента Сены и УАЗы, просившая, чтобы никого не назначали на место недавно умершего Версальского епископа, тоже была принята с почетным отзывом. Конвент поощрял таким образом движение против католической веры не только тем, что принимал с сочувствием такие депутации, но также и тем назначением, которое давал ценным вещам, отобранным у церквей. Так, например... рака святой Женевьевы, считавшейся святыней города Парижа, была отослана на монетный двор. Надо сказать также, что в этом случае конвент только продолжал делать то, что делалось уже раньше, в 1790 году, учредительным собранием. Тогда Анахарсис Клооц и Шумет решили сделать еще шаг в том же направлении. Клооц русский барон, всем сердцем отдавшийся революции и проповедовавший союз всех народов, а также прокурор парижской коммуны Шоммэд, истинный представитель парижского рабочего, уговорили епископа парижского Гобеля отречься от своего духовного сана. Гобель посоветовался на этот счет с епископским советом, который одобрил его намерение и известив заранее советы департамента и коммуны. Гобель явился 17 брюмера 7 ноября 1793 года в конвент с 11 своих священников сложить атрибуты своего епископского сана и отречься от него. Его сопровождали мэр Паш, прокурор Шумет и два члена департаментского совета – Мамура, коммунист и Люлье. Епископ Гобель произнес по этому случаю речь. в которой говорил, что всю свою жизнь был привязан к непоколебимым принципам равенства и нравственности, необходимым во всякой истинно республиканской конституции. Теперь он повиновался голосу народа и отказывался исполнять обязанности священника католической веры. Сложив свой крест и сняв епископское кольцо, он надел эмблему равенства «Красный шерстяной колпак», предложенный ему одним из членов конвента. Собранием овладел тогда энтузиазм, который можно сравнить только с энтузиазмом в ночь 4 августа. Два других епископа, Томас Ленде и Геа Верной, равно как и другие члены конвента, принадлежавшие к священническому сану, бросились к трибуне и последовали примеру епископа Губеля. Только аббат Григуар, янсинист, отказался присоединиться к ним. Что же касается Дуабата Сиеса, то он объявил, что уже много лет тому назад отказался быть священником, что у него нет другого исповедания, кроме исповедания свободы и равенства, и что он давно уже стремится к торжеству разума над суеверием и фанатизмом. Эта сцена произвела глубочайшее впечатление на современников. Они узнали, конечно, во всей Франции и во всей Европе, И везде она вызвала среди правящих классов усиленную ненависть против республики. Во Франции движение быстро развилось по всей стране. В первые же две недели несколько епископов и значительное число священников уже сложили в себя священнический сан, и иногда это давало повод поразительным сценам. Так, например, в одной брошюре того времени я нашел следующее описание отречения священников и монахов в Бурже. Сперва упоминается в этой брошюре священник Же-Баптист Патен и монах бенедиктинец Жульен де Дие, которые сложили себя свой сан. Затем автор продолжает: Приво, Брессон, Патру, Руан и Шампион, бывшие метрополичии и викарии, выступали не последними. Эпик и Каланд, Дюмантье, Веретон, бывшие бенедиктинцы Раншон, Калардо выходят вслед за ними. Бывший настоятель Дезармо и его помощник Дюбуа с огбенными годами идут медленными шагами. И вдруг Франк восклицает. «Жгите, жгите наши ставленные грамоты, и пусть самое воспоминание о нашем прошлом звании исчезнет в огне». Я приношу на алтарь Отечества эту серебряную медаль. Все грамоты духовенства сжигаются на костре, и тысячи криков поднимаются в воздух. Да погибнет навсегда память о духовенстве. Да здравствует великая религия природы. После чего идет перечисление патриотических приношений. Оно просто трогательно. Патриоты и братья все люди бедные, и приношения бельем и серебряными пряжками с башмаков преобладают. Вообще движение против католицизма, в котором религия природы смешивалась с сильным чувством патриотизма, было, по-видимому, гораздо более распространено, чем можно было думать, если не обратиться к подлинным документам того времени. В Париже советы департамента и коммуны решили праздновать следующие декаде десятый день. 20 Брюмера 10 ноября в соборе Богоматери и организовать там праздник свободы и разума, во время которого будут исполнены патриотические гимны перед статуей свободы. Анахарсис, Клаоц, Мамора, Эбер, Шумет занялись усиленной пропагандой в народных обществах, чтобы подготовить этот праздник, и он вполне удался. «Мы не станем останавливаться на самом празднестве. его часто описывали. «Заметим только, что для изображения свободы в этом празднике устроители предпочли живое существо, потому что, — писал Шумет, — статуя была бы все-таки шагом к идолопоклонству». Как уже указал Мишле, Основатели этого нового служения свободе и разуму советовали избирать для такой величественной роли лиц, характер которых делал бы их красоту предметом уважения, а строгость нравов и самого взгляда не допускала бы легкого отношения. «В результате праздник свободы и разума, отпразднованный в соборе, не только не был потешным представлением, он был скорее целомудренной церемонией, мрачной, сухой и скучной», — говорил Мишле. Вообще, это движение 1793 года, писал дальше Мишле, вытекало не из вдохновения революцией, а из резонерских школ времен энциклопедии. И действительно, оно поразительно схоже с теперешним движением этических обществ, которые тоже не находят поддержки в народных массах. Что нас особенно поражает теперь, это... То, что Конвент, несмотря на требования, поступавшие со всех сторон, отказывался поставить на очередь вопрос об отмене государственного жалования священникам. Зато Парижская коммунная секции открыто вели дело отречения от христианской веры. В каждой секции, хотя одну из церквей переименовали в храм разума, а Генеральный совет коммуны даже рискнул еще резче поставить дело. В ответ на речь, произнесенную Робеспьером первого фримера о необходимости религии для народа, Совет коммуны под влиянием Шумета выпустил третьего фримера 23 ноября, постановление, в силу которого все церкви и храмы всех исповеданий должны были быть закрыты. Каждый священник становился ответственным за всякие беспорядки религиозного характера и революционным комитетом предлагалось вести строгий надзор за священниками. Кроме того, Совет коммуны просил конвент лишить лиц духовного звания праве занимать какие бы то ни было общественные должности. В то же время коммуна учреждала курс нравственного учения для подготовления проповедников нового исповедания. Вместе с тем предписывалось сломать все колокольни, а в нескольких секциях праздновали праздники разума, во время которых потешались над католическим богослужением. Одна из секций сожгла молитвенные книги, а Эбер сжег в коммуне несколько мощей. В провинции почти все города, особенно в юго-западной Франции, присоединились, по-видимому, к новому рационалистическому учению. Между тем, правительство, то есть Комитет общественного спасения, глухо противодействовало этому движению. Робеспьер резко выступил против него, и когда Клоуц пришел в Комитет и стал рассказывать с восторгом об отречении Гобеля, Робеспьер резко высказал ему свое неудовольствие, спрашивая, что на это скажут бельгийцы, при которых Франции добивался Клоуц. Впрочем, Робеспьер молчал несколько дней. Но 20 ноября Дантон вернулся в Париж после продолжительного пребывания в Арсис на Обе, куда он удалился со своей молодой женой, с которой повенчался в церкви тотчас же после смерти своей первой жены. И на другой же день по возвращении Дантона в Париж, то есть первого фримера 21 ноября, Робеспьер произнес в якобинском клубе свою первую очень резкую речь против культа разума. «Конвент, — говорил он, — никогда не сделает этого дерзкого шага и не примет мер против католической веры. Он сохранит свободу исповеданий и не позволит преследовать мирных священнослужителей». Затем он говорил, что представление о великом существе, бдящем за невинно преследуемыми и наказующим преступления, представление вполне народное. Поэтому он называл людей, начавших борьбу против христианства, изменниками и агентами врагов Франции, стремящимися оттолкнуть от республики тех иностранцев, которых привлекали к республике ее нравственные идеалы или же понимание своей собственной пользы. Пять дней спустя Д'Антон говорил в конвенте почти в том же смысле, нападая в особенности на антирелигиозные маскарады. Он требовал, чтобы им был положен предел, Что такое случилось в эти дни, что могло так сблизить Робеспьера и Дантона? Какие соображения дипломатического или иного характера призвали Дантона в Париж в эту минуту и заставили его выступить против антирелигиозного движения, тогда как он был истинный последователь Дидро и даже на суде и у подошвы Ешафота не применил подчеркнуть свои материалистические убеждения? Это выступление Д'Антона тем более требует объяснения, что конвент в течение всей первой половины месяца Фримера продолжал относиться одобрительно к антирелигиозному движению. Еще 14 Фримера 4 декабря. Роберспейерист Кутон принес конвент некоторые мощи и с насмешкой говорил о них. «Является поэтому вопрос». Не воспользовался ли Робис каким-нибудь новым оборотом, принятым дипломатическими переговорами с Англией, чтобы повлиять на Дантона, и с его поддержкой смело высказаться о необходимости религии в том смысле, который всегда был ему дорог как деисту и последователю Руссо. В середине фримера Робиспьер, пользуясь поддержкой Дантона, решился уже действовать, и 16-6 декабря Он потребовал от Комитета общественного спасения декрета о свободе богослужения, первый параграф которого запрещал всякое насилие и всякую меру, противную свободе вероисповедания. Весьма вероятно, что эта мера была вызвана боязнью восстаний в деревнях, так как закрытие церквей было принято крестьянами очень враждебно. Примечание. Некоторые письма комиссаров конвента Определенно говорят об этом. Однако большая часть из них, как, например, письма Дартигойта, Лефьё, Флигера и Гарние, была написана после опубликования этого декрета. Декрет едва ли был вызван ими. Во всяком случае, с того дня католицизм восторжествовал. Все поняли, что Робеспьер взял его под свое покровительство. Католицизм снова становился государственной церковью. Примечание. Так как некоторые комиссары конвента приняли очень строгие меры против католического духовенства и против богослужения, то конвент прибавил к декрету статью, в которой говорилось, что он не отменяет, однако, того, что до сего дня было сделано его комиссарами. Пока этим дело ограничилось. Но весной комитет общественного спасения под влиянием Робеспьера попробовал выставить против религии разум религию верховного существа, задуманную на началах высказанных Руссо в его Савойском священнике. Однако же эта религия, несмотря на поддержку правительства и на угрозу гильотины для ее противников, все время смешивалась, говорит Алар, с религией разума, даже когда ее обряды назывались культом верховного существа». Под этим последним именем культ наполовину даистский и наполовину рационалистический продолжал распространяться до тех пор, пока термидорская реакция не положила ему конец. Что касается праздника Верховного Существа, который отпраздновали в блестящей, но казенной обстановке в Париже 2-го пререаля 8 июня 1794 года и которому приписывал большое значение Робер вообразивший себя основателем новой государственной религии, борющейся против безбожия, то праздник был, по-видимому, очень красив, как народные театральные представления, но он не нашел отклика в сердцах народа. Впрочем, так как праздновали его по воле Комитета общественного спасения, вскоре после того, как Шумет и Губель, симпатичные народной массе, погибли на эшафоте за свое неверие, весь этот праздник имел характер кровавого торжества якобинского правительства над крайними элементами. Поэтому он не мог возбудить симпатии в массах. А открытое проявление враждебности против Робеспьера со стороны некоторых членов конвента, выраженное ими во время самого празднества, сделало из него преддверие переворота Девятого Термидора. Праздник Верховного Существа был прелюдией конца революции. Но не станем забегать вперед.